Глава шестая. Через три дня после моей первой встречи с начальником тюрьмы Уэйдом меня снова вызывают в его кабинет. Я застаю его в одиночестве за важным телефонным разговором и скромно стою у двери, дожидаясь, пока он закончит. Наконец он с невежливым «Хватит!» кладет трубку и, встав, манит меня за собой в соседнюю переговорную. Стены там чиновничьего светло-зеленого цвета. Железных стульев больше, чем когда-либо понадобится. В прошлом году аудиторская проверка выявила покупку управлением тюрем для административных нужд 4000 стульев по 800 долларов за штуку. Производитель просит за такой стул 79 долларов. мне это наплевать, но работая за 30 центов в час, приобретаешь новый подход к деньгам. «Садись», — говорит он, и я опускаюсь на это сверхдорогое уродство. Он устраивается напротив. Между нами должен быть барьер. В данном случае это стол. Я насчитываю двадцать два стула. Ну и пусть. «После вашего ухода я звонил в Вашингтон», — начинает он напыщенно, как будто поддерживает регулярный контакт с Белым домом. Управление порекомендовало мне действовать по своему усмотрению. Я поразмыслил и связался с ФБР в Руаноке. Они прислали двух сотрудников, которые уже здесь. Я изображаю бесстрастность, хотя новость воодушевляющая. Он тычет меня пальцем. «Только учтите, банистер, если вы затеяли жульничество и поставите меня в неудобное положение...» то уж я постараюсь испортить вам жизнь. Никакого жульничества, сэр, клянусь. Сам не знаю, почему я вам верю. Вы не раскаетесь. Он достает из кармана очки, водружает их на нос и смотрит в бумажку. Я говорил с помощником директора Виктором Уэстлейком, курирующим расследование. Он прислал для беседы с вами двух подчиненных агентов Ханский и Эрарди. Я не назвал ваше имя, так что они ничего не знают. — Спасибо, сэр. — Ждите здесь. Он хлопает ладонью по столу, встает и выходит. Я напрягаю слух в ожидании шагов и чувствую резь в животе. Если ничего не получится, я просижу еще пять лет, а может статься даже больше. Специальный агент Крис Хански, старший по должности, ему примерно столько же лет, сколько мне, и много седины в волосах. Агент Аллан Эрарди, его подчиненный. В газетах писали, что делом это занято 40 агентов ФБР, и эти двое далеко не из главных. Первая встреча будет важной, как и последующая, но руководство поступило правильно, прислав поначалу мелкую сошку. Начальника тюрьмы с нами нет, наверное, он у себя в кабинете, подслушивает у двери. Они даже не достают ручек и блокнотов, явно относятся к нашей беседе несерьезно. Им не хватает ума догадаться, что на моем счету долгие часы таких бесед с агентами ФБР. «Итак, вы хотите заключить сделку», — начинает Хански. «Я знаю, кто и за что убил судью Фоссета». Если эта информация окажется ценной для ФБР, то мы сможем заключить сделку. «Вы исходите из того, что мы сами еще в неведении», — говорит Хански. «Уверен, что вы в неведении. Иначе разве вы бы приехали?» «Нас направили сюда, поскольку мы проверяем любую версию. У нас серьезное сомнения, что от этого будет какой-то толк». «А вы попробуйте». Они самоуверенно переглядываются. Пока для них это игра, развлечение. Вы назовете нам имя, что вам надо взамен? Освобождение из тюрьмы и защиту. Так просто? Нет, на самом деле все сложно. Этот человек опасен, его друзья еще опаснее. К тому же я не желаю ждать два года, пока его осудят. Если я называю вам имя, то выхожу на свободу. Немедленно. А если его оправдают? Это ваша проблема. Если обвинение не докажет его причастность, то вы не должны винить в этом меня. Наконец-то Эрарди достает блокнот, снимает с дешевой ручки колпачок и что-то записывает. Я добился их внимания. Они по-прежнему стараются изобразить безразличие, но у них непростое положение. Следственная бригада в тупике. Газеты утверждают, что у них нет ни одной перспективной версии. А если вы назовете нам кого-то другого? Мы займемся не тем подозреваемым, а вы станете свободным человеком. Свободным мне никогда не быть. Вы освободитесь из тюрьмы. И весь остаток жизни буду озираться. Система защиты свидетелей еще не потеряла ни одного осведомителя. На ее счету уже более восьми тысяч человек. Реклама есть реклама. «Честно говоря, ваши успехи меня не касаются, судьба других тоже. Моя собственная шкура, вот что меня заботит». Эрарди перестают строчить в блокноте. «Получается, этот субъект член банды? Может, наркодилер? Что еще скажете?» «Ничего. Я пока ничего не сказал. Гадайте, сколько хотите». Ханский улыбается. «Что тут смешного?» Вряд ли нашего босса впечатлит ваша схема выхода из тюрьмы. На сегодня еще как минимум два заключенных утверждают, что располагают важными сведениями. Им тоже, конечно, хочется на волю. Обычное дело. Я не могу определить, вранье это или нет, но звучит правдоподобно. У меня все еще крутит живот. Я пожимаю плечами, растягиваю губы в улыбке, призываю себя к спокойствию. «Поступайте, как знаете. Можете и дальше биться головой о стену. С другими заключенными вы только зря потеряете время. Решать вам. Захотите имя человека, убившего судью Фоссета? Я вам его назову». «Вы видели его в тюрьме?» — спрашивает Эрарди. «Или на воле. Сначала сделка, потом все остальное». Они долго молчат, глядя на меня, я тоже молча таращу на них глаза. Наконец, Эрарди захлопывает блокнот и убирает ручку в карман. «Окей», — говорит Хански, — «мы уведомим босса». «Вы знаете, где меня найти». Несколько раз в неделю наша белая банда сходится на беговой дорожке, и мы описываем большие круги вокруг футбольного поля. Окулист Карл освобождается через несколько месяцев. Спекулянту земельными участками Кермиту сидеть еще два года. Сенатору штата Уэсли выходить примерно тогда же, когда и мне. Только у Марка дело еще на апелляции. Он здесь уже полтора года и утверждает, будто его адвокат настроен оптимистически, хотя сам он не скрывает, что подделывал закладные. «Мы мало говорим о своих преступлениях, в тюрьме это не принято. Неважно, кем ты был и что делал на воле». Об этом слишком больно распространяться. Жена Уэсли недавно подала на развод, и для него это стало ударом. Я через это уже прошел, Кермит тоже, и мы помогаем ему советами, пытаемся подбодрить. Я бы рад повеселить их подробностями беседы с ФБР-овцами, но об этом лучше помалкивать. Если мой план сработает, то в один прекрасный день я пойду прогуляться и исчезну. По легенде, меня внезапно переведут в другой лагерь по причинам, которые так и останутся неизвестными.